1116-1123 годы. Владимир, одолевая внешних неприятелей, смирял и внутренних. Князь Минский, Глеб, не хотел ему повиноваться. Сжег город Слуцк, захватывал людей между Припятью и Двиною. Зато сын Мономахов, Ярополк, опустошил Друцк и вывел жителей в новый городок, для них основанный. Сам великий князь, Соединяясь с Давидом Черниговским и с Ольговичами, взял город Вычеславль, Оршу, Копыс. Осаждал Минск, смирил Глеба и, вновь им оскорбленный, привел его как пленника в Киев, где он и скончался. Беспокоенные новогородцы, употребляя во зло юность своего князя Всеволода, мятежными поступками заслужили гнев Мономаха, который, призвав всех тамошних бояр в Киев, велел им торжественно присягнуть верности, удержал некоторых у себя, а других заточил. Правые или не столь виновные возвратились домой, узнав опытом, что самый человеколюбивый, но мудрый государь не оставляет дерзких ослушников без наказания. Уже несколько времени посадники новогородские были, кажется, избираемы из тамошних граждан. Владимир, опасаясь их мятежного духа, дал сейсан сан киевскому вельможе Борису. Сын Святополков, Ярослав, или Ярославец, князь Владимирский, ненавидел жену свою, дочь Мстислава, и не боялся огорчать ее деда. Мономах выступил с войском, соединился с Ростиславичами, князьями Юго-Западной России, около двух месяцев держал город Владимир в осаде, и принудил Ярослава покориться. Но сей легкомысленный племянник снова оскорбил дядю. С презрением ударил от себя нелюбимую супругу, он бежал в Польшу. Никто из бояр не хотел за ним следовать, и великий князь отдал Владимирский удел сыну своему, Роману, Володареву князю, который в том же году умер. Мономах послал на его место другого сына, Андрея, и велел ему предупредить замыслы Болеслава Кривоустова, зная, что сей король, свойственник изгнанного князя Владимирского, ожидает только удобного случая для объявления войны россиянам. Андрей опустошил соседственные владения королевские и возвратился с добычею. Ляхи, приведенные Ярославом, хотели взять червен, но с великим уроном были отражены тамошним наместником Фомою Ратиборовичем. Тогда Ярослав прибегнул к государю венгерскому, Стефану, который, желая отомстить россиянам за отца своего, побежденного ими на берегах Сана, вступил в область Владимирскую вместе с богемцами и поляками. Великий князь, не имев времени собрать войско, с малой дружиной отправил Мстислава к городу Владимиру, где юный Андрей осажденный многочисленными неприятелями, не терял бодрости. Уже надменный Ярослав подъехал к стенам, грозил сыну Мономахову и народу страшную местью в случае сопротивления, осматривал крепость и в уме своем назначил место для приступа, отложенного только до следующего дня. В одну минуту все переменилось. Два человека вышли тайно из крепости, Засели на пути между неприятельским станом и городом и копьями пронзили неосторожного Ярослава, когда он сам, третий, возвращался к союзному войску. Несчастный умер в ту же ночь, а союзники, изумленные его бедствием, спешили заключить мир с великим князем. Летописец венгерский повествует, что Стефан, огорченный смертью Ярослава, клялся взять крепость или умереть. Но что воеводы его, не хотели ему повиноваться, сняли шатры свои и принудили короля возвратиться в Венгрию. В стане Владимировых неприятелей были и Ростиславичи, до того времени усердные защитники Отечества. Каким образом сие два брата, славные благородством и великодушием, могли присоединиться к врагам России? В древнейших летописцах польских находим объяснение. Мужественный володарь, ужас и бич соседственных ляхов, не умел защитить себя от их коварства. Они подослали к нему одного хитрого вельможу именем Петра, который вступил в его службу, притворно изъявлял ненависть к Болеславу, вкрался в доверенность к добродушному князю Перемышльскому. Ездил с ним на охоту и в лесу с помощью своих людей, внезапно схватив безоружного Володаря, увез его связанного к себе в замок. Что случилось незадолго до осады Владимира? Брат и сын выкупили знаменитого пленника из неволи, отправив в Польшу на вазах и вельблюдах множество золота, серебра, драгоценных одежд, сосудов. Сверх того... Ростиславичи обязались жить в союзе с Болеславом и находились, кажется, в его стане под Владимиром, единственно для заключения сего договора, или желая быть посредниками между изгнанником Ярославом и великим князем. Завоеванием Минска и приобретением Владимира Мономах утвердил свое могущество внутри государства, но не думал переменить системы наследственных уделов, столь противной благу и спокойствию Отечества. Долговременное обыкновение казалось тогда уже законом. Или Владимир боялся отчаянного сопротивления князей Черниговских, Полоцких и Ростиславичей, которые не уступили бы ему прав своих бесстрашного кровопролития. Он не имел дерзкой решительности тех людей, кои жертвуют благом современников неверному счастью потомства. Хотел быть первым а не единственным князем российским, покровителем России и главою частных владений, а не государем самодержавным. Справедливость вооружила его против хищника Глеба и князя Владимирского, и сей последний хотел обесчестить семейство Мономахова разводом с дочерью Мстислава и звал иноплеменников грабить отечество». Та же справедливость не позволяла ему отнять законного достояния у князей спокойных. По кончине гордого Олега и кроткого Давида, вообще уважаемая за его правдивость, меньший их брат Ярослав мирно княжил в области Черниговской, а сыновья Володаревы, Владимирка, Ростислав и Васильковичи, Григорий с Иоанном, наследовали Перемышль, Звенигород, Теребовль и другие места в юго-западной России, когда в 1124 году умерли отцы их, оставив навсегда в России память своих счастливых дел воинских, верности в обетах и любви к отечественной славе. Княже в столице 13 лет Владимир Мономах скончался 19 мая 1125 года, на 73 году от рождения. Славный победами за русскую землю и благими нравами, как говорят древние летописцы. Уже в слабости и недуге он поехал на место, орошенное святою кровью Бориса. И там, у церкви, им созданной, на берегу Альты, предал дух свой Богу в живейших чувствованиях утешительной веры. Горестные дети и вельможи привезли его тело в Киев и совершили обряд погребения в Софийском храме. Набожность была тогда весьма обыкновенную добродетелью, но Владимир отличался христианским сердечным умилением. Слезы обыкновенно текли из глаз его, когда он в храмах молился Вседержателю за Отечество и народ, ему любезный. Не менее хвалят летописцы нежную его привязанность к отцу которого сей редкий сын никогда и ни в чем не ослушался. Снисхождение к слабому человечеству, милосердие, щедрость, незлобие. Ибо он, по их словам, творил добро врагам своим и любил отпускать их с дарами. Но всего яснее и лучше изображает его душу поучение, им самим написанное, для сыновей. К счастью, сей остаток древности сохранился в одной хоротейной летописи, и достоин занять место в истории. Великий князь говорит начале, что дед его, Ярослав, дал ему русское имя Владимира и христианское Василия, а отец и мать – прозвание Мономаха или единоборца. Для того ли, что Владимир действительно был по матери внук греческого царя Константина Мономаха или в самой первой юности изъявлял особенную воинскую доблесть. «Приближаясь ко гробу, — пишет он, — благодарю Всевышнего за умножение дней моих. Рука его довела меня до старости маститой. А вы, дети любезные, и всякий, кто будет читать сие писание, наблюдайте правила, вон нам изображенные. Когда же сердце ваше не одобрит их, не осуждайте моего намерения, но скажите только». Он говорит несправедливо. Страх Божий и любовь к человечеству есть основания добродетели. Велик Господь, чудесны дела Его.